Главным украшением дворца был пиршественный зал, где каким-то чудом сохранился строй изящных глинцевитых колонн с позолоченными коринфскими капителями. Еще во времена Карла Лысова они были привезены из Италии, на них кое-где остались следы секир завоевателей, однако в целом они не были повреждены и теперь тянулись двумя рядами вдоль длинного зала, разделяя его на три части, просторную центральную и две более узкие, подобные пределам храма. Едва Эмма и Франкон вошли, на них тотчас повеяло тепло, запахами стрипни и дыма, темным облаком колыхавшегося под полукруглым белокаменным сводом, оседая жирной копотью на золотистых завитках капителей. Вглубь зала уходили два ряда столов, застланных по обычаю франков холщовыми скатертями. За ними пировало великое множество норманов. Они пили из гнутых рогов и золоченых чаш отхватывали огромные куски молочных поросят, жареной дичи, паштетов, оленин и пирогов. За столами рядом с норманами роллу, выседали вожди новых викингов, ярлы и кормчие. Их можно было сразу отличить от руанских норманов по кольчугам и шкурам морского зверя, тогда как большинство людей роллу были в одеждах франкского покроя из добротных тканей. Они хвастали перед вновь прибывшими богатством, превознося своего господина и его удачу, приносящую добычу и славу. Эмма слышала их несвязную речь, видела, как тех, кого сон сморил прямо за столом, подхватывали под руки слуги и оттаскивали за колонны, где укладывали на ворох наваленной тут же соломы. Ролло мог позволить разгульные пиршества во время походов, но в своей столице предпочитал соблюдать некое подобие этикета. Перед столами возвышались массивные кованые треножники, Увенченные драконьими головами, в разверстых пастях чудовищ, щадя пылало масло. Но основной свет исходил от гигантского камина, в котором жарко горели целые бревна. Пять-шесть полуголых бородачей, заслонясь от адского пламени, дожаривали на пиках полусырые куски оленины. Когда Эмма с епископом вступили в центральный проход, им пришлось посторониться, несколько слуг пронесли огромное блюдо, на котором лежал дымящийся и залитый соусами вепрь. Застоявшим в торце зала верхним столом был устроен навес в виде шатра, где сидела снефрит лебяжья белая, пронзая ее дьявольским взглядом своих разноцветных глаз. Эмма несколько замедлила шаг, спрятавшись за внушительной фигурой Франкона. Епископ же продолжал невозмутимо шествовать, опираясь на высокий золоченый посох с резным завитком, и остановился лишь перед самым возвышением, на котором располагался верхний стол. Эмма взглянула на Роллу Он не был пьян, как большинство присутствующих, и казался скорее утомленным. Рядом с ним восседала светловолосая снефрит, левяжье белая, прямая и холодная, как зимняя ель. ролл уже сидел, откинувшись в широком, похожем на трон, кресле, небрежно опершись на подлокотник в форме дремлющего льва. Во всей его позе была такая спокойная мощь, что Эмма невольно залюбовалась им. Его длинные волосы украшал венец с острым зубцом над бровями. Одет он был в серую шелковую тунику с широким серебряным оплечем на французский манер, но даже французскую одежду ролла носил как варвар, надевая ее не на рубаху, а прямо на тело, так что блестящие складки тонкой ткани подчеркивали рельефную мускулатуру. А из-под коротких, едва достигающих локтя рукавов, виднелись мощные руки с тяжелыми браслетами на запястьях. Эмма видела его в профиль. Сейчас Рол глядел настоящего стоящего подле него с рогом в руке Нормана, провозглашающего пышную драпу. Стихотворное изречение у викингов. Наконец он медленно повернул голову и взглянул сначала на епископа, а затем в глубину зала, туда, где остановилась Эмма его глаза на потемневшем от усталости лице просияли он выпрямился и слегка подался вперед со мной ничего не случится когда он рядом подумала эмма и сделала последний шаг привычным горделивым движением скинув голову в этот миг до нее донесся оглушительный смех того кого все называли серебряный плащ указывая пальцем он громко произнес Пусть поразит меня молния Тора, если это не наш поп, славный толстяк Франкон. Клянусь лучшим из своих дракаров, я частенько вспоминал тебя, колокольный страж, как и наши с тобой споры. Ты красноречив, как скальд воин-поэт. И если б я не мечтал отведать божественной стрипни Андрехмира.